Глава третья Как я могла все таки пойти на такое? Вот говорят, что у меня сложный характер. Да какой же он сложный? Мягче мягкого. Кисель. Просто мил-мил. Хотя, конечно, как какая-нибудь авантюра, так кто первый? Цветкова. Кого можно уговорить на что-то не совсем законное? «Конечно, Цветкову. А кого еще? А потом еще спрашивают, «Почему ты, Яночка, все время влипаешь в неприятности?» «Да потому что вы сами мне их и приносите на блюдечке с голубой каемочкой! Размышляла Яна, стоя на перроне у поезда «Москва-Новороссийск». Выглядела она совсем не по-дорожному. Единственное, сменила короткую юбку на узкие джинсы ярко-синего цвета в стразах. А вот на ногах все равно красовались с собой на устрашающего размера подошве. «Ты ноги не сломаешь?» Покосился на собой Виталий Николаевич. «Ну и сломаю, короче будут», — ответила Цветкова. «Я скорее без обуви сломаю. Совсем не привыкла без каблуков ходить». Волосы она замотала в мощный узел на макушке. От тела доверила ярко-красной блузке с прозрачными шифоновыми вставками. В дорогу Яна не красилась, а позволила себе только ярко-красную помаду и такой же лак на ногтях. Виталий Николаевич отошел в сторонку покурить, А Яна кожей ощущала косые оценивающие взгляды проходящих мимо женщин и весьма заинтересованные мужчин. «Встаю тут как на трассе!» — нахмурилась Яна. «Это куда такая красивая девушка собралась? А мы вас приглашаем в свое купе. Готовы пожертвовать всем, что у нас есть!» — обступили Яну со всех сторон молодые парни. «Эй, она со мной!» — закашлялся Виталий Николаевич, втянув в себя чуть ли не всю сигарету целиком и поспешил на помощь боевой подруге. «Да?» — удивились ребята, посмотрев на несколько неуклюжего следователя с торчащими в разные стороны тёмными волосами. «Ну ладно, не кипятитесь!» «Ты бы им ещё корочку свою показал! Мол, уйдите от неё, басурмане проклятые! Я представитель власти! Я крутой!» — сжал кулачок Цветкова. «Тебя просто на секунду оставить одну нельзя! Сразу налетают какие-то мужики!» «Потому что я интересная!» — поправила прическу Яна. «Ты почему так вульгарно одеваешься?» Возмутился Виталий Николаевич. «Это я-то вульгарно! Воскликнула Цветкова. «Все в облипку!» «Да у меня фигура красивая! Это на тебе все мешком висит!» «Украшений словно на новогодней елке!» Продолжал перечислять следователь. «Это чтобы подчеркнуть мою красоту!» Парировала Яна. «И хватит ревновать! Если во время нашей поездки ты будешь на всех так набрасываться, может, мне прямо сейчас повернуть домой? Что-то я не готова к такой ревности. Тем более ты мне не муж!» «Кстати, а где этот мой суженый-ряженый?» «Я тоже об этом думаю», — посмотрел на часы следователь. «До отправления пятнадцать минут». «И моих чемоданов нет? Вот что за люди?» — всплеснула руками Яна. «Каких чемоданов?» — испугался Виталий Николаевич. «С одежды, конечно. А ты думал, что я так поеду в одних джинсиках? У меня несколько чемоданов с самыми лучшими нарядами». «И где они?» — обреченно спросил майор. Из такси чемоданы переложили на тележку носильщика. За каждый я заплатила. И было обещано, что мне их подвезут прямо к вагону. «И ты так спокойно оставила все вещи на тележке какого-то мужика? В искренней надежде, что их подвезут к вагону к назначенному времени?» Чем дольше говорил следователь, тем тоньше и противнее становился у него голос. «Ты хочешь сказать...» я Яна нервно распустила волосы. «Что меня надули? Что он не привезет вещи? О, Господи! Ну я и дура!» А ты куда смотрел? Следователь называется. А я-то тут при чем? Я даже не знал ничего. Вот не ожидал я от тебя такого цветкового. Это же надо так лопухнуться. Там все мои лучшие наряды. Армани, Дольче Габана, Диор. Мои туфли, сумки, о боже. Я же хотела сразить всех мужчин на этом празднике вина. Хотела показать, что мы хоть и не из Франции, но в моде тоже соображаем. Я же все это покупала в Париже и Милане. Виталий! — схватила она за руку майора. — В чемодане находился мой кожаный кардиганчик леопардовой расцветки, отделанный ярко-розовым кружевом. — Ты скажешь верх безвкусицы, а я скажу, что мне без него делать? Мой любимый, яркий, необычный. Яна оторвалась от своего попутчика и побежала по перрону к зданию вокзала. — Яна, ты куда? Стой! — рванул за ней следователь. — Я в полицию. Ты поезжай. Ты же не бросишь своего ученого. А я разберусь с полицией и догоню. Обещаю. «На самолете, если надо, прилечу!» — прокричала ему Яна, увидев указатель со стрелкой «Полиция». «Я тебя не брошу. Значит, вместе нагоним Ивана». «Спасибо», — поблагодарила Яна. «Может, сначала найдем носильщика? Вдруг он забыл номер поезда или вагона и теперь переживает, а?» С надеждой в голосе спросила Яна. «Светкова, наивная ты душа. Идем со мной». Следователь потянул ее за руку в дежурное отделение. То, что Виталий Николаевич пошел вместе с Яной, было очень правильным решением. Майор сразу же представился коллегам, и к ним отнеслись с большим пониманием. «Ну вы даёте. сдвинул назад фуражку лейтенант. «Приезжие лохи у нас уже несколько раз попадались на эту уловку, но вы...» Он обвел высокую и худую Цветкову недоумённым взглядом. «Такая статусная дама! Как же вы могли?» «Я не знаю...» — промямлила Яна. «Он сказал, что насильщик и я поверила...» «А что такого?» «То есть, если я скажу, что космонавт, ты мне тоже поверишь?» — спросил Виталий Николаевич. «Тебе нет, потому что я знаю, что ты не космонавт», — честно ответила Яна. «А если незнакомый человек так представится, то почему бы и нет?» — пожала плечами Яна. «А для чего тогда нам язык? Чтобы говорить и говорить правду?» Виталий Николаевич недвусмысленно переглянулся с дежурным лейтенантом и пожал плечами, и это не скрылось от Цветковой. «Хватит оценивать меня и мои слова, словно я недееспособная!» — воскликнула она. «Ну, хорошо. Вы можете подробно описать все, что у вас было в чемоданах, и назвать приблизительную сумму причиненного вам ущерба?» «Конечно могу. Я же сама собирала чемоданы вот этими самыми руками. Кстати, у меня фирменный набор чемоданов, и только они стоят 30 тысяч. А общий ущерб, нанесенный мне, огромен. Да там каждое платье, если в евро, то бешеная сумма!» На повышенных тонах сообщила Цветкова. «Мой леопардовый кардиганчик! А туфли? Вы знаете, сколько стоят мои туфли? Даже одна пара!» Выкрикнула она и вытянула вперед ногу, указывая на свои сабо. «Ага, песня есть такая. На лабутенах!» — заулыбался лейтенант. «Песня?» — переспросила Яна. «Да вы издеваетесь, что ли? Какая песня? Пропали мои вещи! Да мы еще от поезда отстали! Можно как-то побыстрее проводить оперативно-розыскные мероприятия?» «Составьте подробный список вещей и их примерную стоимость». Лейтенант положил перед Яной лист бумаги и ручку. «Деньги, кредитки». «Это единственное, что осталось при мне». Яна постучала по маленькой сумочке с бахромой, висевшей через плечо, и приступила к списку. «Преступник будет разочарован, денег нет», — высказался лейтенант. «Потеря своего любимого гардероба — это трагедия для любой женщины. Это же эксклюзивные вещи. Я такие уже не приобрету ни за какие деньги. Преступник сможет их очень дорого продать». «Где? На барахолке?» — спросил лейтенант, совсем не замечая, что обижает потерпевшую. «Есть специализированные бутики, где принимают брендовую одежду!» — воскликнула Цветкова. «Если тебя обокрал бомж, вряд ли он знает о таких местах!» — вполне разумно прокомментировал Виталий Николаевич. «Будем искать на месте и по рынкам», — пообещал лейтенант. В это время у Виталия Николаевича в кармане зазвонил телефон. «Извините», — сказал он и вышел из кабинета. А когда вернулся, лицо у него было как свекла. Он протянул трубку лейтенанту. «Вас. Меня?» — удивился тот. «Алло, кто?» Лейтенант поднялся со стула, словно его подхватила невиданная сила. Человек в трубке орал так, что было слышно всем, кто находился в кабинете. «Твою же мать! Человек государственной важности едет один в поезде! Тот, кто должен его охранять у вас! Немедленно требую догнать поезд и посадить в него майора Лебедева!» «Слушаюсь!» — сглотнул лейтенант. «Ты же говорил, что охраняешь член кора в частном порядке», — повернулась Яна к Виталию Николаевичу. «Так и было. Сам в шоке. Ничего не понимаю. Государственной важности». Лейтенант выдохнул. «Важная птица едет». «Это я во всем виновата», — задумалась Яна. «Вроде никогда мещанкой не была, но, как вспомню про леопардовый кардиганчик, смерть модному приговору. Так сердце сжимается». «Моя задача — посадить вас в поезд» посмотрел лейтенант на Виталия Николаевича. «И будем ее выполнять. Первую остановку поезд делает через 6 часов. Вот мы по автотрассе его и догоним. Сейчас я распоряжусь». «А я? Я тоже с ним. Я же жена!» встрепетнулась Цветкова. «Чья жена?» уточнил лейтенант. «Ну, этого профессора, которого охранять надо», пояснила она. «Вы не знаете имя своего мужа?» На полдороге к выходу завис лейтенант. «У нас не совсем обычный брак». Начала было пояснять Яна, но была прервана Виталием Николаевичем, который сильно наступил ей на ногу. Ла! Это очень длинная история, а у нас нет времени, улыбнулся майор. Да, времени нет, я сейчас. И лейтенант вышел из комнаты. Ты всем будешь рассказывать о эффективном браке, накинулся на Яну, следователь. А вдруг меня не возьмут? Я тут не останусь. Ты же не хотела ехать, я еле уговорил, удивился следователь. А ты меня бросить надумал? Я уже настроилась. «Тем более, что уже пострадала в этом деле. Вам, мужчинам, нас, женщин, не понять». «Это точно», — был вынужден согласиться Виталий Николаевич. Отворилась дверь, в кабинет вошел лейтенант. «Ну все, я отдал распоряжение, машина ждет. Наш водитель постарается домчать вас до нужной станции». «Спасибо», — кивнул Виталий Николаевич. «Надеюсь, что вы не суеверные, отвел глаза лейтенант. «Это вы о чем?» — спросила Цветкова. «Ну...» «Полицейская машина не совсем в порядке. Водитель не вовремя решил перебрать что-то там в моторе. Сказал, что работа на час, но вы же ждать час не можете. Поэтому поедете на другой машине. Она не наша, но тоже служебная и очень кстати оказалась на нашей стоянке». «Да нам какая разница? Главное на поезд попасть». Отмахнулся Виталий Николаевич, но я на своей женской интуиции почувствовала подвох. «Машина не совсем обычная». Лейтенант подвигал фуражку вперед назад словно таким способом чесал голову. «Пожарная, что ли?» усмехнулся Виталий Николаевич. «Катафалк», — ответил лейтенант и посмотрел на Яну, ожидая охов и ахов с ее стороны. Но Яна была тверда, как кремень, а вот у Виталия Николаевича начался какой-то нервный тик. «Ну, ничего, если нет другого выбора, мы, в принципе, и такси можем взять». «И зачем вам такси? Катафалк в норме. Дам чит за милую душу», — кивнул лейтенант. «Я тоже за катафалк. Погнали!» — согласилась Яна. «Надеюсь, вы будете проводить расследование?» «Конечно. Данные вы оставили. Если что, сообщим. А пока пусть ваш ученый муж купит вам другую одежду. Хороший повод сменить гардероб». «Какой ученый? уточнила Яна. «А, понимаю. Да, конечно. Я и сама в состоянии, что надо купить себе», — ответила Цветкова, проходя мимо лейтенанта с гордо поднятой головой.